Единственное предназначение телефонной консультации в моей программе, с точки зрения ведущего тренинга навыков, удержать пациента от преждевременного оставления тренинга, то есть ослабить любое препятствующее терапии поведения. Само собой разумеется, что для достижения этой цели нужно устранить угрозу для жизни пациента, который может представлять его поведение. Подобную позицию занимают и другие специалисты, принимающие участие в программе ДПТ, включая руководителя программы. Единственная оправданная направленность терапии при этом – проблемы, угрожающие продолжению терапии. Всеми остальными проблемами занимается индивидуальный терапевт. Если пациент звонит ведущему тренинга навыков, либо любому другому терапевту, включая руководителя программы, Для получения помощи в разрешении кризисной ситуации или применении навыков этот специалист направляет пациента к его индивидуальному терапевту и помогает ему с навыками перенесения дистресса до тех пор, пока тот не свяжется со своим основным терапевтом. Если пациенту угрожает непосредственная опасность суицида, терапевт делает все необходимое, чтобы обеспечить безопасность пациента, затем передает контроль над ситуацией индивидуальному терапевту. Подробности можно найти в руководстве по тренингу навыков.